Студия Медиа Книга представляет. Андрей Красников. Перекрёсток превосходства. Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1. Я лежал на кровати, гладил по волосам прижавшуюся ко мне девушку и рассеянным взглядом изучал убранство Шаркановского борделя. За последние месяцы здесь произошли существенные изменения. Обстановка удивляла невиданной доселе роскошью. В прискоранце возникли новые услуги, а наряды работниц стали гораздо более соблазнительными. Тонкий аромат благовоний и приглушённое освещение дополняли общую картину, создавая полную иллюзию восточного гарема или чего-то ещё в этом же духе. Но сильнее всего радовал тот факт, что мой герой по-прежнему здесь считался одним из учредителей. «Господин желает вина?» — поинтересовалась стоявшая возле кровати непись, кокетливо изгибая тонкий стан. «Или чего-нибудь э, сладенького?» «Не сейчас». Я с наслаждением потянулся, взял с небольшого серебряного блюда, пахнущую корицей, булочку, А потом сделал самому себе строгий выговор за то, что слишком долго игнорировал такой восхитительный релакс, уделяя всё свободное время фарму и развитию фантома. Затем ещё немного подумал, взял предложенный бокал вина и включил форум. Уничтожение главного бога человеческого сектора знатно подогрело игровую общественность. Дым от сожжённых геймерских задниц мгновенно окутал всё доступное пространство, вырвался в реальный мир и коснулся чуткого обоняния разработчиков. Да так коснулся, что уже через час после совершённого мной подвига на сайте перекрёстка возникла официальная реакция на происходящее. Игровое событие. Смерть бога. За последнее время мы столкнулись с большим количеством негативных отзывов, спровоцированных недавней гебелью Лучезардова. По результатам изучения этих отзывов было принято решение максимально полно разъяснить некоторые аспекты игровой механики, связанные с божественными сущностями. Первый важный момент. Боги игры никогда не декларировались в качестве бессмертных созданий. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в перекрёстке существует игровая коллекция божественные сущности, информацию о которой вы легко можете найти в соответствующем разделе справки. Второй важный момент убийство богов является не только возможным, но и обязательным атрибутом поздних стадий игры. Так как боги оказывают существенное влияние на текущий баланс, борьба с ними должна рассматриваться как одна из ключевых составляющих общей стратегии любого из секторов. Разумеется, победа над богом не может быть лёгкой, хотя обычные монстры и неигровые персонажи ограничены 50.000-ным уровнем, на божественные сущности этот лимит не действует. Вам придётся совершить самый настоящий подвиг. Мы обязаны подчеркнуть, что всё случившееся является частью игровой механики. Кроме того, мы искренне поздравляем фантома, которому удалось совершить невозможное. Хм, поздравляете, значит. Ну-ну. Когда я впервые увидел свой ник в официальном сообщении администрации, то слегка перетрусил, но затем глянул на ситуацию более трезвым взглядом и обрадовался. Раскрыв всему миру личность убийцы Лучезарного, разработчики впервые выдали хоть какую-то реакцию на мои действия. Эта реакция выглядела достаточно мелочной, но она всё же была. Значит, дальнейшая эскалация конфликта могла привести к более серьёзным последствиям. Переговорам, плате за невмешательство в баланс игры, а то и к полноценному лечению моего реального тела. Увы, но здесь были и свои минусы. Комментарии других игроков яснее ясного говорили о том, что лёгкой прогулкой жизнь фантома уже не будет. Комментарий удалён Демиургом. Комментарий удален Демиургом. «Фантом, тебе хана! Молись, падла!» «А что вообще случилось? Я только что проснулся». «Человеки снова обгадились. У них глава пантеона сдох». «Фига себе!» «Разработчики, вы считаете это нормально?» «У меня квест на паладинство слетел к чертям! Бафы не работают!» Они же сказали, что всё в порядке. Расслабься и получай удовольствие. Профа паладинчиков заиграла новыми красками. Оказывается, там можно не только хапать читерские бафы, но и эпично пасасывать. Фу, как грубо. Умри, фантом. Сдохни, твари. Ага, паладин в чате. Хреновая какая-то механика. «У меня есть подозрение, что разрабы жестко обгадились, а теперь делают вид, что это вообще не их штаны, и все отлично». «Обожаю фантома. Так нагибать человеческий сектор — это надо уметь». «Молчи, лопоухий. За умного сойдешь». Из столичного храма жрецы разошлись, а в самом храме облицовка потрескалась. «Так и должно быть». Нужно подать коллективный иск к фантому. Пусть все издержки оплачивает скотина. Какие издержки, ракан? Тебе же сказали, что всё в пределах нормы. Утрись и наслаждайся игрой. Так этим паладинам и надо. Слишком уж пафосные они в последнее время стали. Крабы в панике. Шикарное зрелище. Жадница какая-то. Предлагаю отфокусить этого гандона. Слить ему к чертям все уровни, чтобы в столицу даже заглянуть боялся. И всех алкашей тоже. Всегда говорил, что это гнилой клан. Поддерживаю. Надо выпилить их к чёртовой матери из игры. Кого вы там выпиливать собрались, креветки? Они вас самих выпилят в два счёта, если захотят. А мне кажется, они вообще не в курсе того, что творит этот отморозок. На их месте я бы его выкинул к чертям из гильдии прямо сейчас. Думаю, если они этого не сделают, то им охренеть как тяжко придётся. Пока я обдумывал возможность своего исключения из рядов Алькапона, лидер клана сам обо мне вспомнил. Лежавший рядом пояс легонько вздрогнул, а дневник просигнализировал о входящем сообщении. «Фантом, приветствую. К сожалению, мы вынуждены разорвать наш с тобой контракт. Думаю, ты понимаешь, из-за чего это происходит, и осознаешь, что в данной ситуации у нас просто нет выбора». Исключение из клана не является объявление войны. Мы по-прежнему открыты для совместных операций, сделок и любой другой активности. Высылаю полагающуюся тебе руну. Всё понимаю. Никаких проблем. Вот и хорошо. В случае чего пиши. Господин желает вина или чего-нибудь тихо. Отдав замолчавшей девушке пустой бокал, Я перекинул полученную руну в хранилище, а затем уставился на скопившиеся там предметы. Каждая из выбитых вещей была по-своему прекрасна. У каждой из них отсутствовали какие-либо требования по уровню или характеристикам. Каждая могла значительно усилить моего персонажа. Но оставить себе все 4 я не мог. Учитывая открывшиеся перед фантомом возможности, сейчас требовалось в спешном порядке собирать новые комплекты рун и новые мечи, а затем отправляться на поиски очередного средоточия и карать следующего по списку небожителя. Две шмотки продать, две оставить. А вот какие способное усилить все мои умения в два раза жезл являлся самой настоящей мечтой, которую следовало холить, лелеять и никогда не отдавать в чужие руки. Увеличивающее базовые параметры и дающее защиту от проклятий кольцо, наоборот, выглядело самым слабым звеном, по крайней мере, на первый взгляд. На резисты, блок проклятий и 8 часов отката искры. О'кей. С этим решено. Шлем лучизарного давал кучу других плюшек благодаря дикому бонусу на регенерацию любой надевший его игрок мог безболезненно попасть в пятую зону а сопутствующее умение мгновенно делало даже самого конченного нуба желаемым гостем в любом высокоуровневом рейде и это не считая всех остальных ништяков шлем лучизарного ранг божественный Уровень 100, выносливость плюс 2000, интеллект плюс 2000, регенерация здоровья 1000 единиц в секунду, спектральное сопротивление плюс 10%, иммунитет к магии смерти, усиление атакующих умений божественной школы плюс 25%. Вам доступно активируемое умение Божественная аура. Аура, божественная аура. Ранг: божественный. 100. Требование: шлем Лучезардова. Увеличивает любой урон ваших союзников, находящихся от вас в радиусе 10 м на 10%. Увеличивает спектральное сопротивление ваших союзников, находящихся от вас в радиусе 10 м на 10%. Увеличивает регенерацию ваших союзников, находящихся от вас в радиусе 10 м на 100 единиц в секунду. Расходует 1000 единиц маны в секунду. Максимальная продолжительность действия 5 минут. Откат 24 часа. По идее, за такую штуку кланы должны друг друга на лоскуты порвать. Это хорошо. Амулет выглядел скромнее всего остального, но заключённая в нём магия оказалась чрезвычайно вкусной. Амулет Повелителя бури. Ранг: божественный. Уровень: 100. Вам доступно активируемое умение: Грозовой фронт. Заклинание Грозовой фронт. Ранг Божественный – 100. Требование – Амулет Повелителя Бури. Вы создаете над открытой местностью грозовой фронт шириной в 100 метров и глубиной в 10 метров, двигающийся в указанном вами направлении со скоростью 60 км в час на дистанцию в 1 км. Каждое существо, попавшее в область действия грозового фронта, получает разовый стихийный урон, равный 50% от его максимального объёма здоровья. Данное значение может быть увеличено либо уменьшено за счёт соответствующих модификаторов. Каждое существо, испытавшее на себе воздействие грозового фронта, получает иммунитет к стихийной магии на 10 минут. Стоимость 10000 единиц маны. Откат 24 часа. Скорее всего, Разработчики задумывали фронт в качестве вспомогательной абилки, способной нанести гарантированный урон целой толпе мобов и упростить дальнейшие сражения. Однако, красавцы, рядом с амулетом скипетр переворачивал всё с ног на голову. Базовые 50% пробормотал я, заново читая описание навыка. 100% вместе с дубинкой «Сто тринадцать процентов вместе с чемпионским набором. Сто восемнадцать процентов вместе с волшебником. Значит, обычные твари будут умирать с гарантией, а редкие и легендарные — как повезет. Это, это круто, ядрёна вожь!» «Господин желает вина?» — спохватилась дежурившая у кровати непись. «Или зажигательный танец? Не мешай!» К сожалению, бесконечность, заложенная в новом заклинании и показатели было нельзя. Тем не менее, возможностей для дополнительного буста у меня хватало. Специфические навыки, бижутерия и свитки могли увеличить эффективный урон фронта ещё как минимум в два раза. Конские требования по мане на этом фоне выглядели очень досадной, но всё-таки мелочью. Ну да. Тут без вариантов. Сделав окончательный выбор, я переложил амулет ещё ближе к скипетру, а затем снова открыл дневник и начал создавать рекламную тему. Лучезарный лут. Всем привет. Многие из вас уже в курсе, что буквально пару часов назад я прихлопнул местного башка. Разумеется, с него дропнулось несколько вполне достойных вещиц. Две из которых прямо сейчас лежат на аукционе и ждут своего покупателя. Обратите внимание, ни у одного из этих предметов нет никаких требований к уровню или характеристикам персонажа. Вы можете надеть их на старте игры. Вы можете сдавать их на прокат жаждущим быстрой прокачки нубам. Одним словом, полная свобода действий. Первый лот это милое колечко, защищающее вас от любых проклятий, немного повышающее резисты и дающее вам огромное количество характеристик. Идеальный предмет для новичка, идеальное усиление для топового игрока. Старт всего одна мифриловая монета. Второй лот шлем, дающий вам пропуск в пятую зону, увеличивающий ваши параметры, защищающий вас от магии чернокнижников, усиливающий заклинания божественной школы, а также дающий восхитительную рейдовую ауру. Для новичка этот шлем станет пропуском в мир большой игры, а для топа колоссальным бустом общей эффективности его клана. Но здесь, ребята, вам придется раскошелиться. Старт 10 бриллиантовых рун плюс 1 единица адаптируемого оружия с общим бонусом не меньше 20 тысяч процентов. Шаг торгов равен старту. Жду вас на аукционе. Возможно, господин желает немного пошалить? Не мешай. Хотя, господин, вы не пожалеете. на ход на верю. К тому времени, когда черечур исполнительные девушки наконец-то посчитали свою миссию выполненной и оставили моё избавждённое тело в покое, под объявлением успело набежать несколько десятков комментариев самых разных. А что такое адаптируемое оружие? Колечко я бы взял, но у меня мифрила нет. Охренеть, тут лут. Это же абсолютный топ всего и вся. Зависть. Фандом, тебе не жить. Радуйся, пока можешь, но тебе крышка. Ну вылез-таки. Смелый сычаныш. Фантик, красава. Респект тебе от сектора эльфов. Орки присоединяются к респекту. Продолжай в том же духе, маленький белокожий бро. Предатель. Комментарий удалён Дмиургом. Дмиург лох. Пацаны, объясните, что такое адаптируемое оружие и где его взять? Нигде ты его не возьмёшь, это редкость. Колечко монет 10, наверное, стоит. Впервые думаю о том, чтобы задонатить по-крупному и что-нибудь купить. Оно не стоит доната. А вот потратить на него то, что в игре нафармил это да. А какая разница? Простая. Лучше быть задротом, чем донатером. Твою мать, фантом. Что за неадекватное требование? Мне нужен шлем. Я готов за него мифрил выкатить, готов реалом расплатиться. Но где мне взять грёбаные адапты? Вопль негодующего донатера. Музыка для ушей нормальных игроков. Используй сосульку, бро. Говорят, это простое народное средство неплохо остужает пылающие пуканы. Комментарий удалён демиургом. Кстати, по этой теме можно отследить весьма интересные тенденции. Фантом у нас однозначно топ. Ему известно больше, чем среднестатистическому игроку, так что его требования следует тщательно проанализировать. Чего там анализировать? Чувак хочет обеспечить себе стабильный ежемесячный доход и правильно делает. Если ему хотя бы одну пушку дадут, он сможет с её аренды получить десятку мефрилом в месяц. Мм, десятка Это влажные мечты богатых нубов не так уж много. Так что 3-5 монет это потолок. Фантом, я тебя найду и обнулю к чертям. В песочнице ползать будешь весь остаток игры, понял? 5 монет умножаем на 3. Получаем пятнашку в месяц. Уже достойно. Смотрю, крабы продолжают негодовать. Успокойтесь, поезд уже ушёл. Это не крабы, это паладины. А какая разница? Задолбал ты про разницу спрашивать. Придумал бы что-нибудь новенькое. Не проблема, бро. Расскажи, когда вно ты стал геем? Комментарий удалён демиургом. Я немного о другом говорил, не о заработке. Счёт в том, что уникальные вещи уже не продаются за мефрил, а обмениваются. Видели того чувака, который готов за реал шапку взять? У него нет шансов, потому что реал здесь уже не имеет такого значения, как раньше. А второй важный момент это бриллиантовые руны, упомянутые фантомом. Возможно, именно они та самая валюта, которая придёт на смену мефрилу. Зависть На кольце уже 5 монет ставка. Фантом, свежий со мной. Есть серьёзные предложения за серьёзные реальные деньги. О, ещё один богатей припёрся. Обломись, чувак. Пацаны решили, что твоё бабло здесь ничего не стоит. Неплохо так за предательство заплатили. Кусок дерьма ты, фантом. Лут шикарный. А вот ценник на шлем неадекватный. вполне адекватный, если учесть, что покупать его будут не убоги и нищеброды вроде тебя, а серьёзные кланы. У них давно закрома ломятся от всякого добра. Шлем отличный, спору нет, но отдавать за него несколько топовых артефактов и кучу рун, не знаю. Зато другие знают. Начальная ставка уже сделана. А вы заметили, что фантому выкинули из клана? Правильно сделали, так ему и надо. Респект алкашам. Наконец-то убрали мусор. Фантик. Будь человеком. Запили свой канал. Интересно же посмотреть, как ты нагибаешь. Точно, за одно и бабла поднимешь. С меня первый донат. М-м, достали вы уже с этим каналом, пробормотал я, выключая дневник и откидываясь на подушке. Нет, вещь-то хорошая. Душа настойчиво требовала продолжения банкета, окутанные винными дебафами мозги шевелились медленнее обычного. Но спустя какое-то время мне удалось всё-таки вернуть мысли в конструктивное русло и заняться долгосрочным планированием. Слишком долго праздновать всё равно было нельзя. Сейчас требовалось вкладываться в развитие персонажа, адаптироваться к новым умениям, получать новые навыки и расставлять новые приоритеты, а не предаваться бездомному веселью. Так. Чего мы хотим? Главная моя цель оставалась неизменной. Я собирался найти средства на операцию, пройти курс реабилитации, а затем вернуться к нормальной жизни. в текущих реалиях это означало, что мне следует придерживаться уже выбранной тактики: угнетать богов, пополнять за счёт выбитого лута свой реальный счёт, подтачивать баланс игры и ждать того прекрасного момента, когда админы соизволят выйти на контакт. а если этого не случится, Вопрос был неприятным, но весьма животрепещущим. Я отлично понимал, что у создателей перекрёстка хватает возможностей для ответных телодвижений. Изменение текущих механик, приглашение новых богов, воскрешение убитых. Каждое действие такого рода спокойно контрило любые мои выходки. И это лишь то, что пришло мне на ум в самые первые секунды. Господин Ещё вина. Давай. Спустя ещё час мне удалось кое-как наметить дальнейшую стратегию развития. Ключевых моментов в ней было всего три. Я должен был как можно скорее воспользоваться найденной уязвимостью и завалить ещё парочку небожителей, приложить все усилия для того, чтобы раскачать грозовой фронт. а также завести свой собственный канал на местном телевидении. Разумеется, у меня хватало и других забот, но эти три пункта выглядели самыми перспективными. Сиюминутно хапнуть ништяков, получить новое оружие, организовать доход с трансляций. Хм. Заинтересовавшись темой, я снова открыл форум и взялся изучать нюансы выбранной профессии. Благо, что заботливые разработчики выкатили большой пост, в котором увлекательно расписали все её достоинства и перспективы. Недостатки, как обычно, всплыли в комментариях. Админы, вы забыли указать одну крохотную деталь: Ваш прекрасный, удобный и многофункциональный стримерский дневник стоит 10 мифриловых монет, а комиссия с подписок доходит до 50%. Вы там не сдохнете от жадности. Нормальные сервисы предоставляют такую возможность бесплатно. Они ещё и рекламу постоянно впаривают. Типа продвижение, просят за неё конские деньги, а на выходе пшик. Совсем уж охренели от жадности. Козлы. Чего молчите, барыги? Скажи спасибо, что комментарии не удаляют. А что вы хотите услышать в ответ? Нафиг им тысячи домороченных недостримеров, если можно работать с парой десятков самых успешных. Вы просто не разбираетесь в маркетинге. Они создали закрытый клуб в который хочет попасть каждый уважающий себя задрот с манией величия прямо сейчас тысячи школьников копят деньги для того, чтобы получить этот грёбаный дневник копят копят покупают а затем оказывается что без рекламы их жалкие потуги никому не нужны реклама чертовски дорогая а мифрил выброшен в пустоту канал быстро загибается Разочаровавшаяся стример находит утешение в спонтанной мастурбации, а клуб возвращает себе элитарный статус и ждёт новых адептов. И все счастливы. Именно. Теперь каждый, кто хочет стать вторым зигзалером, платит дань разрабам. И я считаю, что это правильно. Если делаешь годный контент, то обязательно пробьёшься и всё окупится. А если ты никому не интересный днище, то так тебе и надо. Система достаточно сбалансированная. Вы забываете, что пользователи такой игры это максимально платёжеспособная аудитория из всех возможных. У меня очень маленький и скромный канал, но затраты на покупку дневника давно отбились, и комиссия сервиса никак этому не помешала. Верно говоришь. Просто люди не понимают, что стримерство — это работа. Хочешь получить зарплату — вкалывай, как и шаг. Не хочешь вкалывать — отдай свои десять мифрилок и вали на все четыре стороны. Короче говоря, лохотрон. Минус мифрил, минус время, минус нервы, минус чувство собственного величия. И все. Ну, черт его знает. Может, и выгорит. Несмотря на царивший в комментариях пессимизм, я оценивал свои шансы стать успешным стримером довольно-таки высоко. В конце концов, фандом уже давно обосновался в игровом топе. Вокруг него всё время творилось что-то интересное, а потенциальная аудитория была разогрета и жаждала зрелищ. Дело оставалось за малым. следовало купить чёртов дневник, разобраться в его интерфейсе и запилить самую первую трансляцию. А деньги на эту хрень. Кстати, возникшая у меня в голове мысль была простой и незамысловатой. Раз уж квестовая цепочка леди Халь зашла в тупик, то хранить её в тайне больше не имело особого смысла. Я мог со совершенно спокойно продать эту информацию алкашам, а затем уйти в туман и заняться более перспективными делами. Антиох, привет ещё раз. Вы всё ещё заинтересованы в контакте с демонами? Могу вас друг другу представить. Заинтересованы? Что от нас потребуется? 10 мифриловых монет. Слишком много за простое знакомство. Могу выделить 5. Я немного подумал, вспомнил о том, что недостаток мифрила можно будет скомпенсировать за счёт продажи кольца и ещё раз всё взвесил и согласился. Хорошо. 5 монет. Контакт находится в море. Стартовать лучше всего из Варкании. Я неподалёку, так что могу отправиться в любой момент. Завтра после очередного турнира, хорошо? И не забудь маскировку. договорились кое-как определившись со своим будущим я взял очередной бокал вина сделал большой глоток после чего перевёл взгляд на продолжавшую маячить рядом с кроватью девушку что ты там говорила про зажигательный танец думаю сейчас самое время